Глава тринадцатая. Я уже подошла к лифту, когда позвонила Дина. — Ты где? Не успела еще убежать? — выдохнула в трубку подруга. — У лифта. — Жди, сейчас прибегу. Уже через пять минут она натужно дышала возле меня. День сегодня сумасшедший. Пятница, одним словом. Ну что, как прошло собеседование? В понедельник выхожу на работу уборщицей. — Как? — вытянулось лицо Дины, когда она уже собиралась ликовать, по всей видимости. «Как уборщицы, ты? С красным дипломом юриста? Они что, с ума все посходили? Совсем рехнулись? Слушай, мне сейчас некогда, но я сегодня обязательно выберу время и поговорю с директором». «Ну, какая уборщица? Право слово!» «Дин, успокойся», — улыбнулась я. «А какой из меня юрист, с другой стороны?» «Нет, вернее, я-то знаю, что справлюсь, но откуда им об этом знать?» «Так я и объясню Филиппову. Не надо, Дин, не лезь в это. На самом деле мне сейчас любая работа будет в радость. Я лукавила, конечно. В радость может быть любимая работа, а не такая. Но, с другой стороны, я и что такое любимая работа пока не знала». — Алеш, я даже подумать не могла, что так получится, — расстроенно проговорила подруга. — Но, может, тебе стоит поискать что-то еще? — Поищу, конечно, но пока буду тут махать тряпкой, — нарочито бодро подмигнула я подруге. — Не беда, прорвемся. В конце концов, это самое меньшее из всех моих печалей. Кое-как у меня получилось уговорить Дину не вступаться за меня перед начальством. Если честно, то лишний раз мне и с Филипповым пересекаться не хотелось. Произвел он на меня, мягко говоря, не самое положительное впечатление. Сноб каких еще поискать. Да и рассказывать Дине, что наши дети учатся в одном классе, мне тоже не хотелось. Не настолько доверительными у нас были отношения. А еще немного грела мысль, что занятость у меня будет частичная. И дневные часы я могу посвящать своим делам. Правда, и с работы буду возвращаться позже остальных, но и это тоже не проблема. Куда как проблематичнее было поставить Стаса в известность, что я теперь работаю. Как ему сообщу, ума не прилагала. С другой стороны, я больше не обязана перед ним отчитываться, ведь так? Так может ему вообще ничего не говорить? Пока». По дороге домой я заехала на заправку. И тут я столкнулась с новой проблемой. На карте было недостаточно денег, и на бензин я кое-как наскребла наличкой. Обычно Стас с определенной периодичностью пополнял баланс на моей карте. Чаще, конечно, приходилось ему напоминать, но ничего особенного я в этом не видела. Работал в семье он один, соответственно, и зарабатывал тоже. Я же занималась домашним хозяйством. А как мне быть теперь? Догадывалась, что ответит муж, когда я заикнусь о деньгах. Не сомневалась, что поставит он условие, что все как раньше ни между нами, ни в нашей семье ничего не изменилось. Но нет, изменилось все. И как раньше уже не будет. Можно попробовать попросить аванс на работе в понедельник. Сомневалась, что прокатит, но попытаться же стоит. Ну, а выходные как-нибудь перекантуюсь. Да и есть небольшая сумма дома на хозяйственные расходы. Можно взять оттуда. На остатки денег я купила продуктов и отправилась домой. Глеба еще не должно быть дома, Стас тоже на работе. Ну, а меня ждет готовка. Не могу же я не кормить сына. На середине пути мне позвонила классная руководительница сына. «Алена Игоревна, не могли бы вы подъехать в гимназию?» «Опять подрался?» — уже заранее расстроилась я. «Нет, Глеба сегодня вообще не было на занятиях, и это уже не в первый раз. Вас приглашает к себе директор». «Хорошо, сейчас приеду». Предстоящий разговор с директрисой совсем не радовал. Женщина она не самая приятная в общении. И Я догадывалась, что ничего хорошего от нее не услышу. Но сначала решила позвонить сыну. «Мам, ты чего звонишь? У меня урок». «Правда, что ли? Значит, Марина Николаевна обманула меня, что тебя не было сегодня в гимназии. Глеб, ты где?» Вложила я в голос всю строгость. Повисла пауза. Наверное, придумывает, что можно соврать. Но что бы он ни сказал, утверждать, что на уроке больше точно не сможет. «Мам, так надо было сегодня. А в другие дни тебя тоже отвлекли от уроков какие-то срочные важные дела? Мам, давай дома обо всем поговорим». «Хорошо, жду тебя дома, и разговор у нас будет серьезный». Вздохнула я и отключилась. Ирина Васильевна встретила меня с поистине каменным лицом, как будто я даже недостойна была вести с ней диалог. Однако она кивнула мне на стол. Ну, слава богу, не заставила стоять перед ней на вытяжку. Алена Игоревна, учебный год начался совсем недавно, а у вашего сына уже накопилось много пропусков. Учителя на него жалуются. В школе по его инициативе происходят драки. Он грубит, ругается матом. Сделала она акцент на последней фразе. «Хочу вас предупредить, что если в течение недели ситуация не изменится, если ваш сын не возьмется за ум, то я буду ставить вопрос ребром». «Это как?» – поинтересовалась я об исключении его из гимназии. Вы же понимаете, что в нашем учебном заведении слабым ученикам не место. «А вы понимаете, что у него переходный возраст?» Подалась я вперед, и что исключение из гимназии вряд ли повлечет за собой изменения к лучшему. Я говорила так, но совсем не была в этом уверена. «Да, и если нам с Глебом придется съехать на съемное жилье...» то вопрос с его обучением отпадет сам собой. Я просто не смогу платить за гимназию, а Стас вряд ли захочет это делать. — И все же это лучше, чем стоять на учете в детской комнате полиции, — хмыкнула Ирина Васильевна. Я испугалась, о такой вероятности я даже не подумала. — Я поговорю с сыном, — пообещала я директрисе. — Уж будьте добры, — снисходительно напутствовала меня она. Настроение было испорчено окончательно, и как мне разговаривать с сыном, какими словами, чтобы достучаться до его разума. А еще я понимала, что не просто так Глеб прогуливает уроки, должна быть какая-то причина, но какая? И Если спрошу прямо, вряд ли ответит, но попытаться все же стоит».